Тем временем Артур в бирмингемском поезде напоминает себе о единственном случае в прошлом, когда он взял на себя роль сыщика. Общество спиритических изысканий попросило его принять участие в обследовании дома с привидениями в Чармуте, в Дорсетшире. Он поехал туда с доктором Скоттом и неким мистером Подмаром, профессионалом с большим опытом в подобных делах. Они приняли все положенные меры, чтобы воспрепятствовать обману, заперли все окна и двери, натянули нитки на ступеньках лестницы. Потом две ночи подряд дежурили вместе с хозяином дома. В первую ночь он снова и снова набивал свою трубку и боролся с нарколепсией. Но в середине второй ночи, как раз тогда, когда они почти уже оставили всякую надежду, Их внезапно ошеломили и ввергли на мгновение в ужас звуки бешено передвигаемой мебели где-то совсем рядом. Шум словно бы доносился из кухни, но когда они кинулись туда, помещение оказалось пустым, и все предметы находились на своих местах. Они обшарили дом от погреба до чердака, разыскивая потайные коморки, и ничего не нашли, а двери были все так же заперты, задвижки на окнах задвинуты, нитки целы и невредимы. Подмор к идее привидения отнесся на удивление негативно. Он подозревал, что сообщник хозяина дома прятался где-то за обшивкой стен. В то время Артур согласился с этим выводом. Однако несколько лет спустя дом этот сгорел дотла. И что еще многозначительнее, В саду был выкопан скелет ребенка, не старше десяти лет. Для Артура эта находка изменила все. В случаях, когда юная жизнь насильственно обрывается, часто возникает запас неиспользованной жизненной силы. В подобных случаях неведомые и чудесные наступают на нас со всех сторон. Они возникают в переменчивых формах, предостерегая нас об ограниченности того, что мы называем материей. Артуру это представлялось неопровержимым объяснением. Однако Подмор отказался внести соответствующие изменения в свой отчет. Собственно говоря, этот субъект с самого начала вел себя скорее как чертов скептик-материалист, чем эксперт, устанавливающий подлинность спиритических феноменов впрочем, к чему обращать внимание на всяких подморов, когда у тебя есть Крукс и Майерс и Лодж и Альфред Рассел Уоллес. Артур повторил про себя великую формулу. «Это невероятно, но истина». Когда он впервые услышал эти слова, они прозвучали как гибкий парадокс. Теперь они затвердели в железную уверенность». Артур встретился с Вудом в отеле «Императорская фамилия» на Темпл-стрит. Там было больше шансов остаться неузнанным, чем в Гранд-отеле, где при обычных обстоятельствах он, скорее всего, остановился бы. Им требовалось свести к минимуму возможность появления дразнящего заголовка на странице светской хроники «Газет» или «Пост». Что Шерлок Холмс затевает в Бирмингеме. Первая их вылазка в Грейт-Уарли была намечена на вторую половину следующего дня. Используя декабрьские сумерки, они доберутся до дома священника, елика, возможно, незаметнее, и вернутся в Бирмингем сразу же после завершения своего дела там. Артур сгорал от желания посетить театрального костюмера и обзавестись накладной бородой для этой экспедиции, но Вуд возразил. Он считал, что в результате это привлечет к ним больше внимания, а не меньше. Безусловно, посещение костюмера гарантирует нежеланную заметку в местной прессе. Поднятый воротник, кашней, газеты перед глазами в поезде вполне позволят им достигнуть у Айрли незамеченными. — А туда они просто пройдут до дома священника по плохо освещенному проселку, будто, будто кто? — спросил Артур. Но нужно ли нам притворяться. Вуд вот и с практической и с психологической точки зрения не понимал, почему его патрон так настаивал на переодевании. По его мнению, неотъемлемое право англичанина состоит в том, чтобы предложить посторонним и, особенно со вкусом к сплетням, не лезть ни в свое дело. Непременно. Ради нас же самих. Мы должны. Мы должны думать о себе, как о. Вот-вот, как об эмиссарах церковной комиссии, приехавших в ответ на доклад местного священника о состоянии святого Марка. «Но это же относительно новая церковь в солидной постройке», — возразил Вуд. Затем он прихватил взгляд своего патрона. «Ну, если вы настаиваете, сэр Артур». На платформе Нью-стрит под вечер следующего дня они выбрали вагон с таким расчетом, чтобы в Уайрли и Чорч-бридже сойти как можно дальше от станционного здания. С помощью этой стратегии они надеялись избежать любопытствующих взглядов других сходящих там пассажиров. Но по прибытии туда никто больше с поезда не сошел, и потому церковные самозванцы оказались под особо взыскующим взором начальника станции. Оборонительно подтянув Кашне над усами, Артур ощутил прилив почти проказливости. — Ты меня не знаешь, — думал он. — Но я тебя знаю. Альберт Эрнест Мерримен, сын... Сэмюэля, что за приключение? Он последовал за Вудом по темному проселку. В одном месте они обошли страну пивную, но единственным признаком жизни там был вольготно развалившийся на крыльце мужчина, старательно жующий свою кепку. Через восемь-девять минут, лишь изредка поникая под газовым фонарем, они приблизились к тусклой массивности святого Марка с высокой двускатной крышей. Вот повел своего патрона вдоль южной стены настолько близко, что Артур успел заметить в серости камней фиолетово-красные прожилки. Когда они миновали вход, взгляду открылись два здания, примерно в 30 ярдах от западного угла церкви справа школьная, с заметным ромбовидным узором из более светлых кирпичей, слева — более солидный дом священника. Несколько секунд спустя Артур поглядел на широкую ступеньку, где пятнадцать лет назад был положен ключ от Уолсовской школы. Когда он взялся за дверной молоток, примириваясь, как постучать не чересчур громко, Он представил себе более грохочущее появление инспектора Кэмпбелла с его отрядом особых констеблей и сумятицу, которую они внесли в этот тихий дом.